В день похорон Розы и Бланш Роден написал два письма. Первое было адресовано его таинственному корреспонденту в Рим, и несмотря на то, что в нем он писал о смерти Жака ренипона Розы и Бланш Симон, о присоединении к ордену иезуитов господина Горди, о дарственной Габриэля, в письме была лишь одна фраза. «Из семи, вычесть пять» Остается два. Передайте этот результат князю-кардиналу, пусть он торопится, потому что я продвигаюсь, продвигаюсь, продвигаюсь. Второе письмо было написано измененным почерком и адресовано маршалу Симону. Оно содержало следующее. Если возможно, возвращайтесь скорее. Ваши дочери умерли. Вам скажут... Кто их убил? Ночь, темная ночь, на церкви кладбища Монмартр пробила час по полуночи. Сегодня в одном гробу на это кладбище привезли Розу и Планш. Таково было их последнее желание. Среди ночной темноты блуждает слабый огонек. Это могильщик. Он осторожно пробирается с потайным фонарем в руках. За ним следует человек, закутанный в плащ. Он плачет. Это Самуэль. Старый еврей. Сторож в доме на улице святого Франциска. В ночь похорон Жакаря Непона, первого из семи наследников, Похороненного на другом кладбище, Самуэль также приходил для таинственных переговоров к могильщику и ценой золота купил у него одну милость. Странную и страшную милость. Ночь была так темна, что едва можно было что-нибудь различить. Осветив фонарем пространство, могильщик указал на свежесделанную насыпь под большим тисовым деревом. Вот здесь два тела в одном гробу, такое не каждый день случается <сосы> Увы, обе в одном гробу Ну вот, ну теперь вы знаете место, что <сосы> же вам <сосы> еще <сосы> надо?